Ждать мне пришлось недолго. В конце следующей недели, открыв дверь приемной, я увидел пожилую супружескую пару и Пипа на навехоньком поводке. Он сделал свой обычный первый ход, перекатился на спину и поглядел на меня. Но теперь беспомощная мольба исчезла из его глаз, они сияли озарным весельем, а забавная мордочка вновь раскололась в широченной улыбке. Почесывая по заведенному порядку его грудь, я увидел, что он обзавелся и новым ошейником, очень дорогим, с блестящим медальоном, на котором были выгравированы его кличка, адрес, телефон. Я подхватил его на руки, и мы все вошли в смотровую. «Так что с ним такое?» — спросил я. «Да в сущности ничего», — ответил муж, толстячок с розовым лицом и внимательными глазами, одетый в безупречный, сшитый темный костюм. «Именно таким я представлял себе высокопоставленного чиновника. Я приобрел эту собачку совсем недавно и был бы весьма вам благодарен за рекомендации, как за ней ухаживать, да-да. Моя фамилия Плендерли. Позвольте также представить вам мою жену». «Миссис Плендерли также не отличалась худобой, но ее скорее можно было назвать пухленькой, и в отличие от мужа она не производила впечатления солидности, что-то в ней было от веселой хохотушки». «В первую очередь», — продолжал он, — «мне хотелось бы, чтобы вы произвели подробный осмотр». Я уже осматривал Пиппа, тем не менее проделал всю процедуру заново, хотя он заметно ее усложнил, перевертываясь на спину всякий раз, когда я пытался приставить стетоскоп к его груди. Измеряя температуру, я заметил, что мистер Плендерли тихонько поглаживает шоколадную спинку, А миссис Плендерли, выглядывая из-за его плеча, ободряюще кивает песику и воркует какие-то ласковые слова. «Он абсолютно здоровый снаружи и внутри, — объявил я отлично, — сказал мистер Плендерли. Но то коричневое пятнышко на животе, и в его глазах мелькнула тревога. О, это просто пигментация, ни малейшей опасности, непредставляющая. Можете мне поверить. Так, так, так, он откашлялся. Должен признаться, мистер Хариот, ни у меня, ни у моей жены никогда прежде не было собак или каких-либо животных. Я твердо убежден, что любое дело требует ответственного отношения, а потому, чтобы обеспечить ему надлежащий уход, я решил тщательно изучить все требования. С этой целью я приобрел несколько специальных книг. Он вытащил из-под мышки и положил передо мной «Уход за собакой», «Собака здоровая и больная» и «Бордер-терьер», все в глянцевых обложках. «О, прекрасный план», — ответил я. При других обстоятельствах столь внушительная батарея меня отпугнула бы, но в данном случае такой оборот меня только порадовал. Я больше не сомневался, что Пипу предстоит райская жизнь. «Я уже почерпнул немало полезных сведений», — говорил мистер Плендерли, «и пришел к выводу, что ему необходимо сделать прививку от чумы». «Как вам известно, он потерялся, и возможности установить, делалась ли ему необходимая прививка, у нас нет». Я кивнул. «Вы абсолютно правы». «Собственно говоря, я сам намеревался это предложить». «Я достал флакон и начал наполнять шприц». «Пока я осторожно вводил сыворотку под кожу», Пип проявлял куда больше спокойствия, чем его хозяева. Мистер Плендерли с окаменевшим лицом нежно гладил его по голове, а миссис Плендерли придерживала задние лапы и умоляла бедняжку потерпеть. Когда я убрал шприц, мистер Плендерли с видимым облегчением продолжил расспросы. «Разрешите я справлюсь с моими пометками?» Он водрузил на нос очки, достал золотой карандашик и раскрыл записную книжечку в кожаном переплете. На обеих страницах я увидел аккуратные столбики выписок. «У меня есть два-три недоумения...» «Два-три...» Он педантично допрашивал меня во всех подробностях о наиболее рациональной диете, о содержании в комнатах, о прогулках, о сравнительных достоинствах плетеной корзины и металлического ложа для собак, о первых симптомах наиболее распространенных заболеваний, то и дело заглядывал в свои глянцевые справочники. Тут у меня ссылка на страницу 143-ю строку 9-ю, там утверждается... Но всему наступает конец, и пришла минута, когда мистер Плендерли твердыми четкими движениями закрыл записную книжку, убрал ее, а также карандашик и снял очки. «Одна из причин, мистер Хэриот, почему я решил завести собаку, — сказал он затем, — заключается в том, чтобы я сам совершал долгие прогулки. Как вы считаете, это здравый план? О, безусловно».